Глава четвертая. «В дни сетта» — это выражение нравилось юному Иосифу, и мы разделяем удовольствие, которое оно доставляло ему. Нам тоже, как и людям земли египетской, оно кажется очень удобным и уместным поистине во всех случаях. Ведь на какие дела человеческие не кинешь взгляд, всегда оно так и просится на язык. И все на свете — если вглядеться как следует, уходит своим началом действительно в дни сетта. В тот момент, когда начинается наша повесть, момент этот выбран, правда, весьма произвольно, но ведь надо же с чего-то начать и что-то опустить, а не то нам самим бы пришлось начать со дней сетты. Итак, в ту пору Иосиф уже пас скот со своими братьями, хотя эта обязанность была возложена на него, в щадящем объеме, когда ему хотелось он паз вместе с ними на выгонах у хеврона овец косы, и коров своего отца. каков же был вид этих животных и чем отличались они от тех которых посем и содержим мы ровно ничем то были такие же добрые и мирные твари, прирученные в такой же мере как ныне И вся история разведения, скажем, крупного рогатого скота, ведущего свой род от диких буйволов, была во времена юного Иосифа уже такой древней, что просто смешно, говоря о подобных отрезках времени, употреблять слово давно. Крупный рогатый скот был, как известно, приручен уже в самом начале той эпохи каменных орудий, которая предшествовала железному и бронзовому векам и от которой.. Аммурейский мальчик Иосиф, получивший вавилонско-египетское образование, отстоял почти так же далеко, как мы, ныне здравствующие, разница тут ничтожна. Если же мы спросим о дикой овце, приручением которой была некогда выведена Иаковлева и наша порода овец, то узнаем, что дикая овца полностью вымерла. Ее давно не существует вообще. Она стала домашним животным не иначе, как в дни сеты. И приручение лошади, осла, козы, свиньи, предком которой был растерзавший овчара, тамуза, дикий кабан, относится к той же туманной дате. Наши исторические записи охватывают около семи тысяч лет. И за это время, во всяком случае, ни одно дикое животное не было одомашнено. Это лежит за пределами человеческой памяти. Тогда же произошло и превращение диких и тощих трав в благородные хлебные злаки. Наша ботаника к величайшей своей досаде не в состоянии возвести наши зерновые растения, которыми питался также Иосиф, ячмень, овес, рожь, кукурузу и пшеницу, к их дикорастущим предкам. И ни один народ не может похвастаться, что он первым стал сеять и разводить эти злаки. Нам известно, что в каменном веке в Европе было пять разновидностей пшеницы и три разновидности ячменя. Что же касается открытия виноградовства, достижения беспримерного, если смотреть на это как на завоевание человека — отвлекаясь от всяких других возможных по этому поводу суждений, то предание, несущее отголосок головокружительных глубин времени, приписывает эту заслугу Ною, пережившему поток праведнику, тому самому, кого вавилоняне называли Утнапиштим, и еще Атрахасис, Премудрый, и кто поведал о началах вещей позднему своему потомку Гильгамешу, Героя упомянутых клинописных поэм. Этот праведник, как Иосиф тоже знал, прежде всего насадил виноградники, что, кстати, казалось Иосифу не таким уж праведным делом. Неужели тот не мог посадить что-нибудь действительно полезное? Смоковница, например, или маслины? Так нет же, он вырастил сперва виноград и опьянел от вина, и когда он был пьян, над ним надругались и оскопили его. Но если Иосиф думал, что чудовищный этот случай произошел не очень давно, и что виноградарством люди начали заниматься всего за какой-нибудь десяток поколений до его прадеда, то это было мечтательным заблуждением, благочестиво приближавшим невообразимую древность. Причем и эта древность добавим мы с тихим изумлением была, в свою очередь, уже настолько поздней, уже настолько далекой от начала рода человеческого, что могла родить премудрость, способную на такой подвиг цивилизации, как облагорожение дикой лозы. Где истоки человеческой цивилизации? Каков ее возраст? Мы задаем этот вопрос, глядя на далекого Иосифа, чей уровень развития, если не считать маленьких мечтательных неточностей, вызывающих у нас дружелюбную улыбку, существенно уже не отличался от нашего. Но стоит только задать этот вопрос, как сразу же дразняще открываются все новые и новые мышцы. Когда мы говорим о древности, мы обычно имеем в виду греческо-римский мир — то есть мир сравнительно свежей новизны. Дойдя до так называемых коренных жителей Греции, Пелазгов, мы видим, что острова, где они осели, были до заселены настоящими коренными жителями, племенем, которое овладело морем еще раньше, чем финикияне. И значит, финикияне, как первые морские разбойники, это только очередная завеса, Очередной мыс. Мало того, наука все увереннее предполагает, что эти варвары были колонистами с Атлантиды, затонувшего материка по ту сторону геркулесовых столпов, который некогда соединял Европу и Америку. Но вот чтобы он был первой обитаемой областью Земли, это предположение настолько сомнительно, что граничит с невероятностью. и лишь наводит на мысль, что начальная история цивилизации, а также история премудрого Ноя, связана с какими-то гораздо более древними, намного раньше погибшими землями. Это недостижимые мысы, которые можно только туманно обозначить упомянутым египетским выражением, и народы Востока поступали умно и благочестивы. считая зачинателями своей культуры богов. Красноватые люди Митсраима видели в страдальца у Сири, благодетеля, который первым обучил их земледелию и дал им законы, и чья деятельность прервалась только из-за козни Сета, уподобившегося дикому кабану. Китайцы считали основателем своей державы императора-полубога по имени Фухи, который будто бы ввел у них разведение крупного скота и обучил их прекрасному искусству письма. Для астрономии они тогда, в 2852 году до нашей эры, явно еще по мнению этого высшего существа не созрели, ибо, согласно их летописям эта наука была преподана им только 13 столетий спустя, великим чужеземным императором Тайко Фоки. Хотя синиарские жрецы-звездочеты разобрались в знаках Зодиака, несомненно, уже за много веков до этого, и у нас есть даже сведения, что один из участников похода Александра Македонского в Вавилон послал Аристотелю нацарапанные на обожженной глине халдейские астрономические выкладки, которым сегодня было бы 4160 лет. Это вполне возможно. Ведь очень вероятно, что наблюдением небесных светил и календарными вычислениями занимались уже в стране Атлантиде, исчезнувшей по салону за 9 тысяч лет до рождения этого ученого. И что значит уже за 11 с половиной тысяч лет до нашей эры Человек дорос до усвоения этих высоких искусств. Что искусство письма не моложе, а, вероятно, значительно старше, ясно само собой. Мы упоминаем о нем потому, что Иосиф был особенно к нему привержен, и, в отличие от всех своих братьев, рано стал в нем совершенствоваться, постигая поначалу с помощью Елиезера и Вавилонскую, и финикийскую, и херцкую грамоту. Он питал прямо-таки пристрастие, прямо-таки слабость к тому богу, или вернее, идолу, которого на Востоке называли Набу, писцом истории, а в Тирии Сидоне — Таутом, и повсюду считали изобретателем знаков или летописцем древнейших событий, к египетскому «Тоту и Шмуна». Письмо Письмоводителю богов и покровителю науки, чья должность почиталась там, внизу больше всех других должностей, к этому правдивому, умеренному и заботливому богу, то принимавшему облик седовласой обезьяны приятной наружности, то появлявшемуся с головой ибиса, и что было опять-таки во вкусе Иосифа, поддерживавшему самые нежные и торжественные отношения с главным светилом ночи. При Якове, к своем отце, юноша не смело заикнуться об этой склонности, ибо тот сурово осуждал такое заигрывание с идолами, проявляя, пожалуй, большую строгость, чем даже некие высшие инстанции, ради которых он, собственно, и был так строг. И ведь история Иосифа показывает, что они не очень-то, или, во всяком случае, недолго обижались на него за такие маленькие отступления от дозволенного Что касается письма, то, намекая на туманность его происхождения, можно слегка изменить известный уже египетский оборот и сказать, что оно появилось в одни то Изображения рукописного свитка имеются на самых древних египетских памятниках, и нам известен папирус, принадлежавший Горсенди, царю второй тамошней династии. Но уже тогда. шесть тысяч лет назад, считавшийся таким древним, что говорили, будто Сэнди получил его в наследство от Сетта. В царство Снофру и уже упомянутого Хуфу, сыновей солнца четвертой династии, когда строились пирамиды в Гизехе, грамотность была распространена в низших слоях народа настолько, что ныне ведется изучение нехитрых надписей, нацарапанных рабочими, на исполинских каменных глыбах. Однако в столь широком распространении знаний в такие далекие времена нет ничего удивительного, если вспомнить, что сообщали о возрасте письменной истории Египта жрецы. Но уж если так не века, запечатляемой знаками речи, то в каких веках отыщешь начало речи устной? Говорят, что древнейшим языком, пра-языком, был индогерманский, индоевропейский язык, санскрит. Но можно не сомневаться, что этот первый исток выбран так же опрометчиво, как всякой другой, и что существовал опять-таки еще более древний язык, содержавший в себе корни не только арийских, но также семитских и хамитских наречий. Вероятно, на этом языке говорили на Атлантиде, очертания которой маячат последним, еще кое-как различимым мысом в тумане прошлого, но которая тоже вряд ли является самой первой родиной говорящего человека».